Глава 50. Хозяйка Приюта пребывала в полной растерянности. Она выглядела бледной и измученной. Видимо, в последнее время ей приходилось очень тяжело. Как хорошо, что вы пришли. Она устало опустилась на скамейку, глядя на новеньких детишек. Мич уже рассказала Халере. Да, но не стоит так сильно переживать, все решаемо. Мне хотелось помочь бедной женщине. Мы с Фрэнсис присели рядом с ней. «На ваших землях есть еще какие-нибудь постройки? Вам нужно отделить детей от других сирот на некоторое время, понаблюдать за их состоянием». «Есть. За особняком много хозяйственных построек, но они в плохом состоянии. Хотя домик для слуг вполне подойдет. вдруг воскликнула женщина. «Как я могла забыть, когда особняк принадлежал другому хозяину, в нем жили дворовые слуги? Посмотрим на него?» Я поднялась. «И вот еще что. Скажите вашим воспитанникам, чтобы они не подходили к новеньким». Мисс Дриана отдала распоряжение, после чего мы пошли осматривать постройку, находящуюся в саду. Это был небольшой, но длинный дом, похожий на барак. Целая крыша, крепкие стены, а вот стекла в окнах оказались выбитыми. Внутри лежала стопка соломенных матрасов, в углу стоял стол и несколько стульев. По углам собралась пыль, висела паутина, но это было такой мелочью по сравнению с остальными проблемами. «Сейчас я напишу записку, пусть Мич доставит ее в мрачные дубы. Нам потребуются крепкие мужские руки», — сказала я, отмечая про себя, что помещение действительно неплохое и вполне подойдет для изоляции новоприбывших. «Сами мы не справимся». В записке я в нескольких словах описала ситуацию, сложившуюся в приюте, после чего попросила Мортимера выделить слуг, которые помогут нам обустроить бокс. Подошло время обеда, и мы вынесли детям сладкую кашу с маслом, чай и печенье. Малыши с жадностью набросились на еду, стуча ложками с такой скоростью, будто отбивали дробь. Эту посуду нужно было прокипятить и оставить им. Я обратила внимание на двух близнецов, держащихся немного в стороне от остальных детей. Это были мальчики примерно пяти лет. Их непонятного цвета лохматые головки походили на два одуванчика. Малыши выглядели очень худенькими, но личики с запавшими щеками просто поражали ангельской красотой. «Взгляни, какие милые мальчишки!» — шепнула я Фрэнсис. «Зуб даю, что если их отмыть, они окажутся натуральными блондинами». «Да, очень необычные ребята», — согласилась кузина. «Не пойму только, что с ними не так. Тебе так не кажется?» «Кажется. Когда мы их отмоем, все станет ясным». Я увидела спускающегося по ступеням Лероя. Посмотри, кто к нам идет. Фрэнсис вспыхнула, бросив на своего несостоявшегося жениха быстрый взгляд. Я совершенно забыла о нем. Добрый день, леди. Молодой человек склонил голову. Я рад видеть вас. Лерой был еще бледен, с темными кругами под глазами, но выглядел довольно бодро. Добрый день, лорд Саффолк. Я поднялась, чтобы поприветствовать его. Кузина тоже встала со скамьи и смущенно произнесла. «Мы тоже рады видеть вас». Глаза Лероя удивленно расширились. «Вы...» «Да, я не глухонемая», — опередил его вопрос Фрэнсис. «Прошу прощения, что ввела вас в заблуждение, но это была вынужденная мера». «Вокруг вас одни тайны», — тихо засмеялся молодой Сафок. «Но я очень рад тому обстоятельству, что вы здоровая молодая леди». «Скажите, чем я могу вам помочь?» Мисс Дориана рассказала мне о городских сиротах. Мич поехал в поместье графа Мортимера, чтобы тот прислал сюда слуг. «Но я уверена, что и для вас найдется какая-нибудь работа», — ответила я. «А почему нет? Лерой вполне может заняться чем-то не особо тяжелым. Как я и ожидала, вместе со слугами в приют приехал граф с собственной персоной. Он внимательно выслушал нас, а потом пошел осматривать помещение. Вскоре закипела работа. Мужчины вставили стекла, поправили дверь, чтобы она плотно закрывалась. И по моей просьбе выкопали яму неподалеку от барака. Дети должны были куда-то ходить в туалет. Над ней соорудили сбитый на скорую руку домик с настилом и дырой в нем. После карантина яму нужно будет засыпать. Мы же вымыли пол, разложили матрасы, постелили чистое белье, потом раздели малышей, а их одежду сожгли. Галапузу команду отдраили несколько раз мылом, одели в льняные рубашонки и завели в импровизированный бокс. После того, как грязь была смыта, стало ясно, что нас с кузиной смущало в близнецах-одуванчиках. Малыши оказались альбиносами. Их внешность была настолько необычной, что притягивала взгляды. «Эти дети прокляты», — громко прошептала миссис Краш, с отвращением поглядывая на близнецов. «Бесцветные всегда приносят несчастье», Их нужно вернуть обратно в город. Пусть в приюте святого Леониуса найдут им место. Прекратите говорить ерунду, — осекла я ее. Они обычные дети. Просто у них отсутствует пигмент под названием меланин. Вряд ли помощница мисс Дорианы поняла, о чем я говорю. Но по лицу миссис Краш было ясно, что женщина осталась при своем мнении. Похоже, близнецы сторонились других детей именно из-за такого отношения. Их боялись а суеверный страх порой приводил к необоснованной агрессии. С этим нужно было что-то делать. Если детей начнут травить, добром все не закончится. Мы договорились, что с сиротами в изоляторе будем сидеть по очереди. Дариана и миссис Краш взяли ночное время, потому что днем им нужно было заботиться о других воспитанниках. Мы же с Фрэнсис решили дежурить с восьми утра до восьми вечера. Я провела всем лекцию о том, как нужно себя вести при карантине. Обязательно тщательно мыть руки мылом, протирать их спиртом и, конечно же, желательно менять одежду, выходя из изолятора. Домой мы вернулись поздним вечером и, наскоро помывшись, без сил попадали в свои кровати. Поднялась я рано утром, на рассвете. Нужно было проверить сусло. Бродить оно начало примерно через 20 часов, превратившись в малопривлекательную субстанцию зеленоватого цвета. Но активное брожение уже закончилось, что спровоцировало выпадение осадка. Жидкость посветлела, приобретая знакомый цвет пива. Я принесла с собой немного хмеля для сухого охмеления и, сняв крышки с бутылей, добавила его прямо в сусло. В нос ударил сильный хмельной аромат с медовыми нотками. Слышались и аккорды, но я надеялась, что они уйдут с выдержкой. Не хотелось, чтобы конечный продукт напоминал обычную брагу хотя даже в этом случае мое пиво будет в разы лучше, чем тупойло, которое варил хозяин гостиницы Королевский Пурпур. Теперь суслу требовалось отстояться еще пару дней перед карбонизацией, то есть перед обогащением пива газом. Для этого я по завершению варки сусла вылила в пастеризованную емкость десятую часть и убрала в погреб. Когда пиво отбродит, нужно будет ввести в него сохраненное сусло, чтобы начался процесс выделения углекислого газа. Пока я занималась делами, у меня из головы не выходили близнецы-альбиносы. Они были такими одинокими, колючими, словно ежики. Мое сердце затопило нежность. Может, поговорить с мездырианой? Но вряд ли она позволит забрать детей, ведь мы с Фрэнсис находились в подвешенном состоянии. Наша спокойная жизнь могла закончиться в любой момент. И что тогда станет с близнецами? Опять приют?